Прекрати, нести магическую окалесицу и объясни толком. Господин генерал, если чары видимой смерти были наложены на мать исповедницу, то зачем это делать, если потом ее каждый мог бы узнать? Нет, магия прячет ее и теперь. И вы ее не узнаете. Ты можешь снять его? Снять заклятие? рявкнул Тобиас. Господин генерал, я вообще никогда не слышала о таком волшебстве, хихикнула Лунетта. Я ничего о нем не знаю. Тобе сообразил, что она права. Но ты разбираешься в магии. Скажи, как нам ее узнать? Лунетта покачала головой. Господин генерал, для этого надо расплести волшебный кокон, сплетенный волшебником. Я всего лишь сказала, как действует это заклинание, И почему мы тоже ее не узнаем? Броган ткнул в нее пальцем. У тебя есть магия. Ты должна помочь нам узнать правду. Господин генерал, старуха сказала, что только волшебник способен наложить чары видимой смерти. Если волшебник соткал такой кокон, то чтобы расплести его, нужно найти нити этого кокона. Я не могу их увидеть. Тобис задумчиво потер подбородок. Что это значит? Кокон и нити. Бабочка попадает в паутину, потому что не видит ее. Мы быть пойманы в паутину ту же, что и остальные, потому что не видим нити. И я не знаю, как их увидеть. Волшебник пробормотал Броган себе под нос и указал на серебряную монетку. Когда я спросил ее, есть ли в одиндрире волшебнике Она дала мне эту монету с изображением какого-то здания. Дворец пророков. Услышав это название, генерал поднял голову. "Да, так она и сказала. И велела спросить у тебя, что это быть? Откуда ты о нем знаешь? Где ты слышала об этом Дворце пророков?" Лунетта снова ушла в себя, и взгляд ее стал отстраненным. "Когда ты только родился, мама рассказала мне о нем. Это быть дворец, где колдуньи «Стриганицы», — стриганицы, поправил Тобис ее. Она на мгновение замолчала. Где стриганицы учат мужчин быть волшебниками? Значит, это дом зла. Лунетта ничего не сказала, а Броган снова принялся разглядывать монету. Что, мама могла знать о таком гнусном месте? Мама умерла, Тобис, оставь ее в покое, прошептала Лунетта. Брат метнул на нее разъяренный взгляд. Поговорим об этом потом. Он подтянул пояс, символ своего звания, и расправил расшитый серебром камзол. Старуха должно быть хотела сказать, что вы дэндриля быть волшебник, обученный в этом доме зла. Надевая алый плащ, он повернулся к Гальтера. К счастью, Этору задержал ее для дальнейшего допроса. У старухи быть еще много что рассказать нам. Я это чувствую. Гальтера кивнул. Нам лучше поспешить во дворец исповедниц, господин генерал. Броган завязал плащ у горла. По пути зайдем проведать Этторы. В комнате, куда Этторы привел старуху и ее внучку, на триножнике горели угли. Этторы разделся до пояса, и его мускулистый торс блестел от пота. На столике у треножника были разложены бритвы и щипцы. И прочие орудия пытки. На углях лежали металлические прутья, их концы уже накалились. Старуха замерла в дальнем углу, прижимая к себе внучку. Девочка испуганно уткнулась лицом в коричневое одеяло бабушки. "Ну как?" спросил Броган. Эттори ухмыльнулся. Наглости у нее сразу поубавилось, когда она поняла, что мы этого не потерпим. С еретиками всегда так. Они отступают перед силой создателя. На троих не будет какое-то время, но солдаты остаются здесь. Так что зови любого, если понадобится помощь. Бруган посмотрел на раскаленные прутья. По возвращении я хочу лично услышать ее признание. На девчонку мне наплевать, но старуха должна быть жива и мечтать признаться во всем. Этторе, поклонившись, коснулся пальцами лба Клянусь Создателем, все будет исполнено, как вы приказали, господин генерал. Она осознается во всех преступлениях, что совершила во имя владельтеля. Хорошо. У меня к ней много вопросов, и я получу на них ответы. Эттур, закусив губу, метнул через плечо суровый взгляд. Старуха еще глубже вжалась в угол. Ты нарушишь свой обед еще до конца ночи, старая жаба. Как только я примусь за девчонку, У тебя сразу развяжется язык. Сначала ты увидишь, что произойдет с ней, а потом наступит и твой черед. Девочка вскрикнув, теснее прижалась к старухе. Лунетта, почусывая руку, смотрела на них. Не хотите ли, чтобы я осталась и помогла ей, господин генерал? Я думаю, мне лучше остаться. Нет, ты пойдешь со мной. Проган посмотрел на Гальтера. Ты молодец, что привел этих двоих, Гальтера покачал головой. Я бы не обратил на нее внимания, если бы она не предложила мне медовый пряник. Что-то в ее голосе меня насторожило. Броган пожал плечами. Так всегда с еретиками. Они сами лезут к нам в руки, потому что верят в своего хозяина. Он снова перевел взгляд на старуху в углу. Но они теряют свой гонор, встретившись с правосудием защитников паствы. Это мелкая добыча, но мы и этим послужим Создателю.